Глава 3. Яркий солнечный свет проник сквозь прикрытые веки и разбудил меня. Однако я так и продолжал лежать с закрытыми глазами. Тоска по тебе, Кэти, и по перевалу охватила меня. Мне казалось, что грудь моя разорвется, если при зарождающемся свете дня я не увижу тебя рядом. Все, что случилось со мной за последние несколько часов прошло перед моим мысленным взором. На сердце было тяжело, будто я совершил ужасное преступление, которое нас разлучило. Величайшее преступление всех возможных злодеяний, ибо и разбой, и измена, и убийство пронеслись бы мимо, как пылинки, пока наши души составляют одно целое. Но где теперь моя душа? Все, что я помню, может оказаться бредом сумасшедшего. Вполне возможно, что даже ты, Кэти, не иное, как фантазия больного воображения, навеянная игрой лунных бликов на белой стене. Может, я никогда не покидал сумасшедшего дома, и сейчас не лежу на траве под деревом, а сижу закованной в цепи на полу своей клетки, тереблю гнилую солому и пускаю слюни, а мой разум запутался в паутине бреда. Он плачет. Голос шел откуда-то извне, из мира, неограниченного моими веками. Я открыл глаза. На фоне светлеющего неба вырисовывался какой-то темный силуэт. По мере того, как я всматривался в него, призрачный силуэт обретал облик джентльмена, который расспрашивал меня вчера ночью. Он сидел не дальше трех футов от меня, уткнувшись подбородком в колени. Будь он из плоти и крови, Я мог бы свалить его одним ударом, но страх, что это не более чем фантом, порожденный моим воображением, удержал меня. «Кто вы?» — спросил я, не двигаясь с места. «Он говорит человеческим голосом», — сказал джентльмен, — «совсем не похожим на тот, которым бредил во сне». «Какое вам дело до моих снов? Я сел, чтобы быть в равном положении с моим видением, если это было видение. Он шевелится». — произнес джентльмен. На вид он крепок, но дрожит от холода. Уж это-то, по крайней мере, выдает в нем человека. — Возьми-ка, мой мальчик, согрейся. С этими словами он сбросил длинный плащ, в который был закутан, и набросил мне на плеч. Резким движением я стряхнул его. — Кто вы? — спросил я с нажимом. — Я желаю знать ответ. Джентльмен рассмеялся. «Легче, храбрый портняшка. Ты получишь ответ. Меня зовут мистер Эрф. Как вы нашли меня? Я шел за тобой. Это было нетрудно. Ты бежал по улице, мыча и фыркая, как одержимый. И вы пробыли здесь всю ночь? Да. Зачем? У меня было на это две причины. Во-первых, я боялся оставлять такого буйного молодчика, как ты, одного в приличном месте» а во-вторых... Во-вторых, мне нужен слуга. Я хочу предложить тебе место. Тогда я не обратил внимания на явное противоречие в его словах. Я был слишком потрясен, чтобы мыслить логически, но не заметить в его поведении некую странность я не мог. Уже рассвело, и я мог видеть, что он тоже дрожит от холода. На нем, как и на мне, блестели капли росы. На коленях его светлых бриджей темнели пятна, очевидно, он вставал рядом со мной на колени. Об этом свидетельствовали также вмятины в мокрой траве. Похоже, сумасшедшим-то был мистер Р, а не я. Он постарался развеять мои сомнения. Я вижу, господин Икс, вы недовольны, вы хмуритесь, вам кажется, что я веду себя странно. Допустим, я странный человек, у меня иногда бывают странные причуды. «На этот раз я решил оставить вас при себе. Что скажете?» «Почему вы зовете меня Икс?» Он молча ткнул пальцем мне в грудь. Я поднял руку к сердцу и коснулся медальона, который ты подарила мне в свой четырнадцатый день рождения. Внутри была камея с изображением двух парящих в небе жаворонков, над которыми было выгравировано «Ха» от «К» 1779 он был на месте. Но мистер Р. расстегивал мою рубаху, чтобы прочесть надпись. Я схватился рукой за то место, где лежали деньги. Подумать только. Этот чертенок подозревает меня в воровстве. Можешь не волноваться. Твои деньги мне не нужны. Но должен же я был узнать, что за личность я собираюсь ввести в свой дом. Золото досталось тебе честным путем. Оно мое. Уклончивый ответ, но оставим это. Что вы умеете делать, господин Икс? Ладно, брось сердиться. Я хочу знать, как ты до сих пор зарабатывал себе на жизнь. Работал от зари до зари в поле и в конюшне, как последний мужлан, батрак, деревенщина. Но деревенские парни так не разговаривают. Тут какая-то тайна. Ты умеешь читать? Он вынул из кармана книгу и протянул ее мне. Ну что ж, если ему так хочется. Я открыл и прочел наугад. Душа пустынна и бесплодна, под горним светом расцвела, и в область злобы преисподней благоуханье льет она. Глубины, где лишь дьявол правил преобразила благодать, Мистер Р. знаком остановил меня. — Достаточно. Ты читаешь медленно, но размер передаешь верно. Кто тебя научил? — Помощник священника. — Его нанимали, чтобы учить батрака? Мне трудно в это поверить. Я молчал. Не рассказывать же свою историю первому встречному. — А. К. — Кто она такая? — Ученик. Икс. — Служанка, с которой вы тайком встречались в огороде. Сладкая ягодка, созревшая для поцелуев деревенского парня? Нет, вряд ли у судомойки хватит денег на золотую цепочку. Вероятно, К. Ка? — какая-нибудь похотливая вдова, покупающая молодых любовников за безделушки. Я вскочил на ноги и одним ударом свалил мистера Эра на землю. Она настолько же чище тебя, насколько я сильнее. «Скажешь о ней еще хоть слово, я вырву твой поганый язык?» С минуту мистер Р лежал оглушенный, а затем заревел. Со злобой или насмешкой я не смог разобрать. «Хм, говоришь, язык вырвешь. Судя по дикому взгляду, ты вполне на это способен. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Я уже готов был вышибить из него дух и тем самым положить конец этому необъяснимому припадку, но...» Всмотревшись, увидел на его лице отпечаток какой-то трагедии. Рык перешел в странные звуки, похожие на всхлипывание. Я повернулся на каблуках. «Постой — Постой! Всхлипывания снова казались смехом. — Не стоит обижаться, парень. Я же сказал это не всерьез. Просто так, для смеха. — Смеетесь над кем-нибудь другим. Я направился прочь. Да, ты прав. Икс не позволит над собой смеяться. Над Икс не стоит подтрунивать. Шуток он не понимает. С ним нельзя провести полчасика за приятной беседой, соревнуюсь в остроумии. Нет, у Икса в жизни должны быть только кровь и слезы. Ха-ха, ты повернулся ко мне. Скривил губы, сжал кулаки. Хочешь снова свалить меня на землю? Никто не сомневается, что тебе это по силам а я тем более ведь я сижу на мокрой траве задыхаясь от первого удара едва живой от усталости и холода ты за пару минут легко сделаешь из меня котлету но не лучше ли будет помочь мне подняться на ноги тогда мы сможем пойти в гостиницу где меня ждет мой сонный слуга не сомневаюсь что он всю ночь не ложился спать согреться у пылающего камина выпить кофе с булочками подкрепиться яичницей с беконом и поговорить о деле Он протянул руку. И я хотел отшвырнуть ее в сторону и покончить с этим гнусным типом и его дурацкими предположениями, но мой желудок воспротивился. Ну что случится, если я позавтракаю у него? — Вставайте сами, — сказал я, — но я согласен идти с вами. Мистер Р. испустил притворно жалобный вздох и преувеличенно тяжело поднялся на ноги. Благодарности, как я понимаю, ожидать не приходится. Ну и ладно. Я схвачу колючку сразу, а потом буду зализывать раны. Служанка, открывшая дверь гостиницы, при виде меня разинула рот, от удивления отскочила назад, но, узнав мистера Эра, впустила нас и тут же убежала, зажав рот ладонями. Да, Икс, победа осталась за тобой. Ты производишь на людей неотразимые впечатления, с этим надо что-то делать. А то по силе производимого эффекта ты можешь соперничать с царем, который обращал в золото все, к чему прикасался. Примечание. Имеется в виду фригийский царь Медас, которому, согласно греческому мифу, чарами Диониса был дан дар обращать в золото все, к чему он прикоснется но сначала одели. Щелкнув пальцами над ухом человека, дремавшего на стуле с высокой спинкой, очевидно, слуги, он приказал обалдевшему и заспанному лакею подложить в камин дров, а потом принести кофе и завтрак на двоих. Мы уселись у камина. Мне показалось, что настроение мистера Эра заметно улучшилось. — Чудесно, чудесно, — сказал он, потирая руки. — Приятно погреть отсыревшие кости, правда, Икс? Не зовите меня так. Ф, я и рад бы, да ты не представился. Меня зовут Хитклиф. Джентльмена, похоже, весьма озадачили мои слова. Он замолчал на целых десять секунд. Для него это большой срок. Хитклифф. Хитклифф. Какое странное, необыкновенное имя. Уж какое есть. Это имя или фамилия. Оно годится и для того, и для другого. Тогда, думаю, мне тоже сгодится. Слуга принес кофе, булки и мясо. Изголодавшись, я сразу накинулся на еду. Полегче, господин Хитклиф, за столом не следует стонать и чавкать. Это пугает представителей низших сословий. Ты ел что-нибудь сегодня или хотя бы вчера, парень? Я оставил эти разглагольствования без внимания, только повернулся боком, чтобы созерцание моей трапезы не оскорбляло утонченную натуру его светлости. Он снова щелкнул пальцами. «Джон, ты видишь этого парня?» «Да, сэр». «Что ты скажешь о нем?» «Не стесняйся, говори прямо». «Прошу прощения, сэр, но он грязный». «Грязный?» «В самом деле». — Ты меня удивляешь. Я в жизни не видел никого чище. Он же просто белоснежный. Но если ты говоришь, что он грязный, Джон, тогда мы должны его помыть. Я знаю, у тебя высокие требования к тем, кто служит у твоего хозяина. Посмотри на него повнимательнее, Джон. — Зачем, сэр? — Потому что я хочу, чтобы ты на глазок прикинул его мерки. Как только откроются магазины... Купишь ему костюм, самый приличный, который сможешь найти здесь. В любом случае это будет лучше, чем то, что сейчас на нем надето. А потом миссис Ферфакс и ее помощницы смогут одеть его как положено. Когда вернешься, засунешь его в большую катку, заполненную кипящей водой с самым едким мылом, подержишь там минут десять, а потом вытащишь то, что останется». Надеюсь, мы сумеем с помощью этой процедуры получить нечто похожее на человека. Джон посмотрел на меня с сомнением. Я поднялся, запихивая куски хлеба под рубашку. — Хватит с меня ваших оскорблений, мистер Р., — сказал я. — Я не собираюсь быть объектом ваших упражнений. Всего вам доброго. Когда я склонился в насмешливом поклоне... Мистер Р. метнул над Зона такой сердитый взгляд, что последней пулей вылетел за дверь. Мистер Р. засунул руки в карман и вытащил тяжелый кошелек. — Присядь-ка, Хитклифф. Довольно болтать ерунду, поговорим серьезно. — Тебе нужна работа, мне нужен слуга. Согласись, что золото, которое я тебе плачу, Вполне способна позолотить случайное оскорбление, как ты это называешь, или шутку, как зову это я. Ну, сколько тебе надо в год? Кошелек был набит до отказа. Во дворе я видел великолепную карету с надписью «Р», а теперь обратил внимание на роскошное убранство комнат. Все это говорило о богатстве, мною еще не виданном. В ту пору мои представления об изысканности ограничивались жилищем Линтона. Возможность приобщиться к образу жизни, перед которым мои старые идеалы меркли, казалась заманчивой при условии, что мне удастся это сделать без ущерба для себя. Я убедился, что легко могу управлять этим странным джентльменом, почему бы не извлечь выгоду из его чудачеств. Он без сомнения постарается получить от меня дополнительные услуги, на которые я не согласен, но почему это должно волновать меня сейчас? В любом случае, выбирать мне не приходилось. Возможно, причуды этого человека граничат с безумием. Но разве мое состояние лучше? Обдумав все хорошенько, я решил не отказываться от предложения. Соответственно, я запросил 50 фунтов жалования, вдвое больше того, что Хиндли платил Джозефу. Мой собеседник засмеялся. — Ну и жадина ты, хитклив. Осторожнее. Не зарежь гусыню, которая несет золотые яйца. — Ты хмуришься. — Я понимаю. Ты намерен торговаться до последнего. Но я тоже умею торговаться. Тебе меня не одолеть. — Давай пополам. Мы удвоим ту сумму, что ты назвал. Сотня фунтов. А не хочешь — не надо. У меня, наверное, челюсть отвисла от удивления. — Ха! Ты разинул свою жадную пасть, чтобы сожрать меня со всеми потрохами, не выйдет. Я чувствую, как у мне просыпается шотландская кровь. Тебе придется довольствоваться меньшим. А что ты скажешь о двухстах фунтах? «И ни пенни больше!» Мне оставалось только громко рассмеяться. Физиономия у мистера Эра вытянулась. Ты, я вижу, наконец понял, как серьезно обстоит дело. Но теперь уж поздно. Когда доходит дело до торговли, ты мне в подметке не годишься. Двести пятьдесят фунтов в год плюс еда и одежда. Сдавайся, хитклиф, я победил. По рукам и никаких обид. Я протянул руку мистеру Эру. За такое жалование я готов был сносить его на смешки, но про себя отметил, что за оскорбление ему придется расплачиваться звонкой монетой.